либо ножичек, а у дядюшки Лекера можно было даже получить в подарок игрушечных резных зверей, которые мгновенно появлялись из-под его ловких пальцев. Все эти сокровища, которыми Гийом раньше очень дорожил, он дарил теперь милашке Мари. Летом, то есть с июня по октябрь, когда порт оживал товары французские парусники, причаливали груженные мехами лодки индейцев, там можно было найти и многое другое. Самой крупной добычей Гийома была получена ценой трудных переговоров шкурка горностая, которую он торжествуя отнес своей подружке. В тот день госпожа Вергорди Шамбон удостоила его улыбкой и позволила побыть несколько минут в обществе дочери. Теперь, когда мы переехали на лето за город, он мог даже изредка приходить поиграть с ней. Немалая часть жителей Квебека имела неподалеку от города участок земли, сад с крольчатником и курятником. Некоторые, в основном знатные люди, Громко называли это поместьем, которое чаще представляло собой лишь чуть более просторный дом с клочком земли и леса и напоминало сеньорию, что было типично для бывших поселенцев, обживавших в давние времена берега рек. Иногда усадьба находилась в селении, иногда вдали от жилья. Чаще всего это была просто ферма, где выращивали пшеницу, кукурузу, овощи, а также держали скот. Так произошло и в семье Тремен. От умершего дядюшки она унаследовала его имени, носившее великолепное название «На семи ветрах» в память о деревушке в Котантене, где дядя появился на свет. Расположенная позади города у самой реки, на небольшом холме, возвышающемся над Авраамовыми равнинами, их маленькое владение находилось в Синьерии Силери и не относилось к поместьям. Это был одноэтажный деревянный дом на каменном фундаменте, покрытый дранкой четырехскатной крышей, увенчанной коньком. Небольшое крыльцо под навесом вело в дом свет в который проникал через низкие окна и четыре застекленных слуховых окошка. Поначалу это было единственное жилище семьи Тремен. Женившись во второй раз на Матильде Аннель, матери Гийома, доктор решил обосноваться в городе хотя бы на зиму. С тех пор в имении на Семи ветрах переезжали лишь летом на несколько недель во время жатвы, чтобы помочь тому, кто вел хозяйство на ферме. Адаму Товернье, крепкому мужчине средних лет, он жил там на протяжении всего года вместе со своим другом индейцем по имени Конока из племени Абинаков, приехавшим с ним много лет тому назад. Диом очень любил этот дом, гораздо больше, чем тесный темный дом в верхнем городе. Здесь царил дух свободы, быть может потому, что ароматы всевозможных приключений пропитали замшевые мокасины и бахрому на одежде коноки. Была и другая причина. Поместье, на сей раз настоящее, принадлежавшее вергору Дю Шамбон, находилась совсем рядом на границе Годарвиль и Гийом мог видеть милашку Мари почти каждый день, когда кормилица, произведенная в гувернанке, водила девочку гулять. Толстая Жозефина была доброй женщиной, она любила мальчика, а его преданность Мари умиляла ее. Иногда, не слишком часто, чтобы не досаждать матери, Он провожал их до дома и ненадолго задерживался с ними в саду. Это были мгновения бесконечной нежности и счастья. Он бережно хранил их в своем сердце, чтобы вновь насладиться ими в минуты одиночества.